Глава 8 т ы совсем с ума сошла, будить меня в такую рань!» Сонная и лохматая Яра сидела на кровати и смотрела на меня так, будто всерьез подумывала вот-вот выставить за порог. Я даже не стала уточнять, что примчалась бы еще раньше, но только сейчас хоть немного ослабло ощущение, будто собственная магия в любой момент снова меня парализует. Поверь, я бы не стала тебя беспокоить без крайней веской на то причины. Я нервно вышагивала по ее спальне. Бессонная ночь никак не способствовала успокоению. Сейчас я была просто на пределе. Я понимаю, тебе не до меня и н и до чего вообще. Но, и Яра, это просто вопрос жизни и смерти. Мне позарез, нужна твоя помощь. Ладно, ладно. <звук> Демоница зевнула. потянулась. «Так и быть, милосердно выслушаю. По какому поводу ты опять драматизируешь?» «Если бы». У меня вырвался нервный смешок. Я едва сдерживала подкатывающую истерику. «Яра! Дэйван жив!» И он не только жив, но и занял место Ирдана, отправив того в небытие. «Ты это сейчас серьезно?» Она растерянно заморгала. «Абсолютно!» д э й в а н по-моему, уже окончательно съехал с катушек. Либо он безумец, либо настолько умный, что просто я не в состоянии понять. Он обрёк Ирдана на смерть, чтобы самому взойти на престол. И моей магией он манипулирует запросто. Я вообще против него бессильна. Рассказать кому о таком не поверят ведь. К тому же д э й в а н пригрозил, что вполне может избавиться от того, кому я проболтаюсь. «И потому ты рассказала мне». «Потому что меня не жалко?» И Яра хоть и усмехнулась, но устремленный на меня взгляд оставался серьезным, сосредоточенным. «Вовсе нет, дело не в этом. Просто ты — единственная возможность подать весточку Таизраэлю. Ты же в силах сообщить этому вашему повелителю безны, что его приемный сын не только жив, но и окончательно рехнулся. Пусть уж урезонит его». «Ага, как же!» Она даже засмеялась. Да Тайзераэль Дейвана еще и на радостях по голове погладит. Мол, ай, какой молодец! Ай, какого хорошего демона я воспитал! э Велина, неужели ты думаешь, для демонов важен мирный договор с Империей? Да это соглашение, как кость в горле, связывающая нам руки. Я тебе даже больше скажу. Скорее всего, т а и з р а э л ь и так знал, что Дейван жив. Иначе бы точно не ограничился одним этим показательным появлением с угрозами на балу. Давно бы уже головы всех подозреваемых полетели. А раз он в курсе планов Дейвана, то без сомнения их одобряет. Так что извини, это точно не вариант. Но погоди, без Эрдана провалится ваш план появления наследника королевской магии. Уцепилась я за самый весомый аргумент. А тут палка о двух концах, понимаешь? т а й з р а э л ь настолько дорожит д э й в а н о м что ради его блага может закрыть глаза даже на это. Конечно, было бы просто идеально, если бы ты все же успела забеременеть Тетардана. Но как сложилось, так сложилось». Почувствовав себя в раз обессиленной, я опустилась в кресло, обхватила голову руками и недвижимо смотрела на ковер. Все-таки уж очень я надеялась, что владыка демонов остановит д э й в а н а а теперь этот план с треском провалился. «Ияра, а ты хорошо разбираешься в зельях?» Тихо спросила я. «Неплохо. А что?» Она, похоже, и сама о чем-то задумалась, отозвалась чуть отстраненно. В ту неделю подготовки к злосчастному ритуалу леди Дамила готовила для меня одно – восстанавливающее жизненные силы. Боюсь, сама я повторить не смогу, даже если отыщу нужный рецепт. Ведь мало того, что нужны навыки з е л ь е в а р а так еще и Дэйван ведь контролирует мою магию. И у дворцовых целителей не достать. Наверняка на правах принца он намерен отслеживать все мои действия от и до. Знаю такое зелье. И я ракивнула. н «Ну о зачем тебе? Очень хотелось сказать правду. Хотя бы для того, чтобы услышать в ответ, мол, да, отлично ты придумала, это обязательно сработает. С зельем ты можешь вернуть Эрдана». Уже одно это подтверждение со стороны было бы как бальзам на душу. Ведь сейчас я фактически действую вслепую, лишь всей душой надеясь, что мои предположения верны. Но нет, я не рискнула ничего рассказывать. Все, лишь бы д э й в а н не узнал о моих намерениях. Просто мне нужны силы, чтобы противостоять д э й в а н у а я морально очень вымотана». «Да и моя магия сейчас совсем мне не помощник, а скорее надзиратель. Я, конечно, приготовлю тебе такое зелье, без проблем. Только смысл противостоять, Эви? И Яре будто бы самой было неприятно это говорить. Я же знаю д э й в а н а Он столько времени одержим идеей заполучить то, что принадлежит ему по праву рождения. Он ни за что не остановится. Ни за что и никогда». Я вообще не представляю, что бы могло его остановить. Ты хоть и не просишь совета, но я все же дам. Тебе тут не противостоять надо, а подстраиваться. Будь умнее, в конце концов. Дэйван по тебе с ума сходит. Так пользуйся этим. К тому же, велика ли разница? Внешне они с э р д а н о м абсолютно одинаковые. Да только с э р д а н о м у тебя так и не срослось. А Дэйван наверняка готов весь мир бросить к твоим ногам. Эви, глупо не пользоваться тем, что так щедро дает судьба, согласись. Не соглашусь. От ее слов стало совсем тошно. Я обняла себя за плечи. Дело не во внешности и не во власти. Мне Эрдан дорог вовсе не потому. Я его как будто чувствую, понимаешь? Словно он самый родной для меня человек. Роднее его будто и нет никого. Я не знаю, как так получилось и почему. Ты правильно говоришь про н е с р а с т а л а с ь но у меня такое впечатление, что пока мы внешне противостояли друг другу, в глубине души все развивалось совсем иначе, наоборот. И пусть д э в а н и выглядит так же, но он не вызывает у меня и тени этих чувств. Я люблю не внешнюю оболочку и не статус. Я люблю самого человека. Я понимаю, поверь. произнесла Ияра тихо и даже с горечью, отвела взгляд. Но толку от этих чувств? Никто и никогда не выбирался из небытия. Так что, Эрдан, считай, мертв. И тебе сейчас не горевать по нему надо, а о собственной участи задуматься. д э й в а н крайне вспыльчив. Он ненавидит брата за сам факт его существования и завидует во всем. На твое счастье, вряд ли он знает о твоих чувствах к принцу. Но если узнает, Эви, он страшен в ярости. Он что угодно может с тобой сделать. А после просто твоей же магией подкорректирует твое сознание, будто ничего и не было. И все, будешь возле него преданной и послушной влюбленной дурочкой. Потому я и говорю, что для тебя единственный шанс сохранить саму себя подстроиться в этой ситуации. Иначе никак, пойми. Я и буду подстраиваться, делать вид. в с ё ради того, чтобы д э й в а н не заподозрил о том, что втайне я п р и д а ю и р д а н у сил. Тут вся надежда на зелье. Ведь не исключено, что мои жизненные силы иссякнут раньше, чем все сработает. Разумом я понимаю справедливость твоих слов, но принять их очень сложно. Я встала с кресла. д э й в а н страшный человек. Мало того, что он обрёк на смерть собственного брата, так ведь ещё и леди Дамилу именно он убил. Сам мне вчера признался в этом. Да ещё и подал, так героически благородно. Мол, я не мог не отомстить за тебя. И его якобы чувство ко мне. Не может быть любовь такой. Какое-то безумие, одержимость. Но точно не любовь. И Яра покачала головой. Нет, Эви, как раз наоборот. «Боюсь, именно чувство к тебе – это единственное, что осталось в Дейване хорошего. Он сам дотла выжег свою душу ненавистью и завистью. У него было все, но он вечно считал себя обделенным. А ведь не узнай он правды о своем происхождении, все для него сложилось бы иначе». «Тогда почему т -то а й з р а э л ь рассказал ему об этом?» «А он и не рассказывал. Это сделали посланники Шиара». Наши же уж точно не лучше местных, и р а т о в с к и х Они хоть и опасаются т а й з р а и л я но все из-под тишка ищут способ самим главенствовать. Вот и решили попробовать через д э й в а н а манипулируя уже им. Поведали ему правду об его происхождении. И, как я полагаю, преподнесли они истину самым гнусным образом, чтобы уж точно этим искалечить душу тогда еще ребенка. По сути, д э й в а н тоже жертва обстоятельств и чужих мерзких интриг. Да только вырос из этой жертвы жестокий тиран, который не остановится ни перед чем. Ты все же подумай, Эви, хорошенько подумай. Не ошибись в выборе, ведь тут цена твоей ошибки будет крайне высока. И яра не подвела. В тот же день принесла мне зелье. Правда, она не стала уточнять, Раздобыла она его где-то или же сама приготовила? Я магически чувствовала, что это то самое, нужное. Хоть восприятие и моя магия меня все же не подводила. Причем и Яра расщедрилась на целую склянку. А ведь разовая доза была всего несколько капель. На что демоница лишь пожала плечами. Мол, кто вас, людей, знает, в каких количествах ваши жалкие смертные организмы зелья потребляют? Но это пришлось весьма кстати. Я ведь по-прежнему действовала вслепую, и единственным ориентиром служило смутное ощущение по незримой связи, что Эрдан все еще жив. Моя сила перетекала к нему каждое мгновение, и без зелья я бы точно долго не протянула. А так, пусть и одолевала слабость, но пока была вполне терпимой. Я очень опасалась, что д э в а н вообще мне покоя не даст, будет изводить круглыми сутками напролет. Но нет, он поступил в точности да наоборот. Посадил меня под домашний арест. Аргументировал это так. Ничего, Эвелина, тебе на пользу пойдет. Посидишь, подумаешь над своим поведением, поймешь, наконец, что именно я тебе нужен. Вот тогда-то и поговорим. И о снятии с тебя клейма о смерти в том числе. Но в то же время мне казалось, что им руководят все же немного другие мотивы. Почему-то складывалось впечатление, что д э й в а н нарочно меня от себя ограждает, всерьез опасаясь, что сам не сдержится и наломает дров. И с одной стороны, это все же чуточку успокаивало. Несмотря на все его запугивания, не такой уж он плевавший на все мерзавец. Но с другой, получается И плохой исход вполне вероятен, раз сам Дэйван делает все, лишь бы его избежать. В любом случае, я оказалась безвылазно заперта в своей спальне. За дверью дежурила стража, пропуская только мою служанку. Даже дяде запрещено было со мной общаться по причине якобы необходимости полного покоя из-за нервного истощения. Обо всем этом я знала со слов Ияры. которая беспрепятственно перемещалась туда-сюда с помощью магии. Спасибо хоть д е м о н и ц а что не оставила меня в такое сложное время. И пусть я по-прежнему не раскрывала на всякий случай ей свои планы, но старалась осторожно расспрашивать. «Что такое небытие и где оно расположено? Эви, ты такие вопросы задаешь? Вот ни о чем попроще поговорить не хочешь? Ну ладно, ладно. Небытие – оно нигде». Там нет пространства как такового, в этом его и суть. Оно вне материального мира, относится скорее к духовному. И, естественно, живые существа там гибнут сразу же, ведь там самой жизни нет, понимаешь? Тот факт, что Эрдан не умер сразу, говорит об исключительной силе его духа. Ну а почему он жив до сих пор? Воистину загадка всех времен и народов. Но пойми, даже то, что он пока не погиб, не значит, что сможет выбраться. Даже если у него хватает сил сохранять до сих пор целостность своего сознания, это и так уже самый предел. Эрдан не вернется в мир живых. Это просто невозможно. Потому очень советую тебе не тешить себя мнимой надеждой. Я не спорила с ней. И пусть мне самой было очень страшно, что передача жизненных сил лишь помогает Эрдану продержаться, но не более. Но я все равно не собиралась сдаваться. Я сделаю все, что смогу. Ну, а там на все воля и рата. Так шли дни один за другим. Так шла третья неделя королевского сезона. В резиденции продолжали веселиться аристократы. Пару раз я даже с балкона видела отблески салюта. И д э в а н ведь, по словам той же Ияры, вовсю участвовал в светской жизни. Причем до сих пор, ни в чем не прокололся. Невероятно! Неужели он настолько досконально долгое время следил за Эрданом, что смог скопировать его от и до? Но ведь наверняка хотя бы императрица должна была опознать, что это другой человек. Хотя, может, д э й в а н просто избегал общения с теми, кто мог бы его обличить. «Честно, сама не понимаю, как ему это удается», говорила Ияра. Но пока никаких подозрений в его сторону нет. Единственное, он как раз сегодня довольно резко ответил императору. Но ведь и сам Ирдан с отцом не в ладах, и про это знают. Посторонние вообще наверняка разницы не замечают. А вот близкие люди... Я бы, конечно, спросила у того же с а е р а Но сама понимаешь, с некоторых пор мы не общаемся. Сама же Ияра правду никому открывать и не собиралась. И даже не из-за того, что как демоница обязана была следовать воле принца бездны. Понимаешь, Эви, начни я Дейвана прилюдно обличать, мне все равно никто не поверит. Пусть император и посланники р а т а в курсе, что п р и н ц е вдвое, но ведь Дейван запросто может им продемонстрировать королевскую магию. И никто же не распознает, что магия-то э твоя. Нет, Эвелина, поверь, выводить его на чистую воду Это заранее дохлый вариант. Доказать ничего не сможем, но вот свою ярость он на тебя выплеснет. Не зря же сейчас нарочно от тебя отгородился. Боится, видимо, на эмоциях сделать с тобой то, о чем сам пожалеет. Да уж, любовь – странная штука. Кстати, Дэйван ведь твою сестрицу Лайрину выпер из резиденции. То есть как? А вот так. Ей же не давало покоя, что ты всех обошла, и принц тебя явно выделяет. Вот и попыталась тебя очернить. Начала всякие непотребные слухи распускать. Сначала среди избранниц, а те-нибудь дурочки подхватили и дальше понесли. Но Дэйван быстро это п р и с е к Прилюдно обвинил Лайрину в клевете, и что тем самым она порочит статус избранниц. Так что даже власть вашего папеньки не помогла. «Вылетела твоя сестрица из сезона и из резиденции!» Не скажу, чтобы меня это радовало. Честно говоря, о сводной сестре и отце я вообще в последнее время не вспоминала. Но подлянка от нее, конечно, была весьма предсказуема. Хорошо, конечно, что Дэйван вступился. Но вместо этого так и напрашивалась. Спасибо, что хоть убивать не стал. А то после его слов о смерти леди Дамилы и я бы уже ничему не удивилась. Но вот знаешь, что меня волнует больше всего?» Добавила Ияра уже без веселости, помрачнела. «Мой знакомый из дозорных демонов сегодня по секрету проболтался, что на днях посланники Ирата зачем-то встречались с посланниками Шиара, причем не с традиционной целью выяснить, кто кого перебадает. Они о чем-то разговаривали, и не знаю, в каком ключе. Спорили, ругались или заключали мир. Но сам факт их переговоров настораживает. Меня, к сожалению, давно уже другие посланники в их тайны не посвящают, как ненадежную. Так что тут нам остается только гадать. И так постепенно подходила к концу третья неделя в резиденции. Предпоследняя неделя, отмеренная мне клеймом смерти. Запертая в своей комнате, я коротала время за магическими книгами, искала любые упоминания о н е б ы т и и Но главное – экономила свои силы. С каждым днем слабость становилась все сильнее, а ч у д а все не происходило. А к седьмому дню настал тот момент, которого я опасалась. Зелье у меня оставалось всего на один раз, и я отчетливо чувствовала, что после оно и не поможет, я уже на пределе. И либо этот финальный рывок спасет Эрдана, либо меня добьет. и н о в о попросту не дано. Последнюю порцию зелья я приняла еще с утра, и к вечеру слабость одолела настолько, что казалось, что в любой момент могу просто-напросто отключиться. В таком состоянии меня и застала я р а и если до этого я всегда старалась в ее присутствии сохранять видимость, будто бы все со мной в порядке, то тут уже просто не смогла. «Ты что такое задумала?» Она, естественно, вмиг засекла, что со мной. «Только не надо мне говорить, что все нормально, и ты якобы просто так сидишь в кресле с таким видом, будто бы вот-вот покинешь мир живых». Я просто устала. К сожалению, и голос звучал еле-еле. «Отчего?» — продолжала наседать демоница. «Ты же в комнате заточена целыми днями. Что ты тут такого делала, раз настолько обессилела?» Думала о тщетности бытия. Я вяло улыбнулась. А это, знаешь ли, отнимает много сил. «Ох, Эви!» — тяжело вздохнув, и я р а покачала головой. «Не знаю, что ты задумала, но добром это явно не кончится. Для тебя, по крайней мере. И что-то мне подсказывает, в о с с т а н а в л и в а ю щ е е з е л ь е ты у меня просила, тоже не с той целью, с какой озвучила». Но, несмотря на откровенный укор в голосе, демоница смотрела на меня с искренним беспокойством. «Ладно, мы потом с тобой обсудим твою дурную привычку создавать себе дополнительные проблемы, как будто имеющихся тебе мало». Я вообще спешила предупредить. И о чем же? Мигом насторожилась я. Что-то тон и я р ы не предрекал ничего хорошего. Дэйван что-то сегодня не в меру нервный. Не думаю, что что-то идет у него не по плану. Но как будто бы из-за чего-то он вдруг взбесился. И боюсь, он вполне может сорваться. Сама знаешь на ком. Я его за эту неделю не видела ни разу. С чего вдруг ему теперь заявиться? Правда, не знаю, кого я больше хотела в этом убедить. И Яру, или все-таки себя. Да с того, что это очевидно. Пусть он все эти дни к тебе не приближался, но это не говорит о том, что у него полно других интересов. Пойми, его попытка держаться подальше от тебя – красноречивое свидетельство, что он и сам прекрасно понимает. Рано или поздно сорвется. Вот и получается, что все эти дни он все больше взвинчивался, а теперь достиг предела. Я просто хотела тебя предупредить на всякий случай. Конечно, сделать против него ты все равно ничего не сможешь, но хотя бы будешь морально готова». Как-то это слабо утешало. «Спасибо. Я кивнула. Но я все же надеюсь, что ты ошибаешься. Дэйван достиг своей цели. Он занял место Ирдана». И я уж точно не такой для него центр вселенной, как тебе кажется. И я распорить не стала. Лишь глянула напоследок на меня с плохо скрываемым сочувствием и исчезла. Вот хорошо ей. Телепортировалась себе куда надо. А я сижу тут, как птица в клетке. Впрочем, даже распахни я дверь этой клетки, все равно уже не хватит сил улететь. Все мои силы в небытие. И так хочется верить. что в с ё это не зря. Уже стемнело, и я собиралась ложиться спать. Точнее, кое-как наскребла на это сил. Вдобавок выматывал и инстинктивный страх, что я могу просто уснуть и не проснуться. Своеобразная ирония судьбы. Пытаясь спасти от смерти Ирдана, в итоге умереть самой. Но я гнала прочь все эти гнетущие мысли. В конце концов, я сделала все, что могла. Да и отметин на клейме «Смерти» осталось всего семь. Так что выбор все равно небольшой. Погибнуть сейчас в надежде вернуть э р д а н а или же погибнуть через неделю, когда срок клейма истечет, а условия так и не будут выполнены. Но все равно я все еще надеялась на лучшее и старалась не паниковать. «Должно все сработать». Ну, а если нет, я все равно уже об этом не узнаю. Я уже переоделась в ночную сорочку и подошла к постели, как дверь моей спальни открылась. Увы, и Яра не ошиблась. д е й в а н все-таки заявился. Причем не в духе, это еще было крайне мягко сказано. Зайдя в спальню, он вполне по-хозяйски запер дверь. о кинул меня неспешным оценивающим взглядом. А я, как назло, от слабости уже едва стояла. Пришлось даже прислониться к столбику кровати, чтобы не упасть. Ну и? д э й в а н похоже, ждал, что я тут же кинусь к нему в объятия с покаяниями. Мол, как было раньше во всем неправа. И уже одно то, что я никак на его появление не отреагировала, лишь усилило раздражение. А я ведь эту неделю не раз продумывала, как себя вести, если вдруг он придет. Кучу стратегий мысленно перепробовала. Но все они разбивались о тот факт, что Дэйванс л и ш к о м долго меня изучал и потому прекрасно знает. А малейшая фальшь сейчас будет куда большим злом, чем правда, хоть и неприятная. Но я все же постаралась говорить нейтрально. «Извини, но я плохо себя чувствую и очень хочу спать. О чем бы ни был этот разговор, давай отложим его на завтра». Так и хотелось добавить. «А завтра ты уже будешь говорить либо с моим хладным трупом, либо с Ирданом». д э й в а н хмыкнул. «А я-то надеялся, что за эту неделю здравый смысл у тебя все-таки возобладает». Подошел ко мне совсем близко. «Объясни мне, Эви». На что вообще ты рассчитываешь? Чего ты добиваешься этим своим упрямством? Схватил меня за локоть и крепко сжал. Похоже, уже не мог сдерживать эмоции. Я готов дать тебе абсолютно все, а ты нос воротишь. Да не нужно мне это твое абсолютно все. Я даже не пыталась вырваться из его хватки, экономила последние силы. Не нужны ни власть, ни все эти ваши имперские блага. «Мне нужна была только моя жизнь, нормальная человеческая жизнь. Но именно ты ее у меня отнял, когда перенес в этот мир ради собственных целей. И хватит уже искать во всем виноватых. Посланники Ирата тебе виноваты, император виноват. Нет, д э й в а н не они, а ты сам решаешь, каким тебе быть сейчас. И чем ты лучше их, если так запросто готов идти по трупам? Убить родного брата который уж точно не виноват в твоей участи». Зарычав, д э й в а н схватил меня за плечи и основательно встряхнул. Но я не жалела ни об одном сказанном сейчас слове. Смысл дальше играть во все эти игры, лицемерить и подстраиваться. Мои силы и так уже на исходе, чтобы тратить последние мгновения на ложь. Честно, я бы не удивилась, попытаясь д э й в а н в ярости меня убить. Отзываясь на его ярость, Магия во мне бурлила убийственным потоком. Вот только совершенно для меня бесконтрольная. Чем Эрдан лучше, чем я? Чем, объясни? Да ты хоть знаешь, что на нашей матери тоже было клеймо смерти. Как ваш хваленый Эрдан вообще такое допустил? Клеймо смерти? Оторопела я. У императрицы б и а т ы Но как? Понятия не имею. д э й в а н все же чуть ослабил хватку. Похоже, пытался хоть немного успокоиться. Видимо, опять какие-то интриги этих крылатых тварей. Она сама о клейме и не знала, похоже. Я ее убрать постарался как можно незаметнее, так что смерть ей теперь не грозит. Но сам факт. Ты только задумайся. Пусть наш отец последний мерзавец. Пожри его бездна. Но почему Эрдан не б е р ё г нашу мать? Я в раз растеряла весь свой боевой запал. Просто смотрела сейчас на д э й в а н а и видела его совсем иным. Не негодяя, готового на любые злодеяния, нет. А несчастного, сломленного человека. Отчаянно пытающегося найти самого себя, понять, кто он есть на самом деле. Но обреченного так и остаться н е п р е к а я н н ы м Так чем Эрдан лучше меня, Эвелина? Глухо прошептал он. «Хоть ты скажи мне, чем?» Я не смогла сдержать эмоций. Голос дрожал, вдобавок от слабости уже плыло перед глазами. «Он не лучше тебя, Дэйван. Не лучше и не хуже. Вы просто разные и в то же время одинаковые. И он точно так же ни в чем не виноват. Его смерть не сделает тебя счастливее. Пойми, пытаясь занять место Эрдана, т этим все равно не найдешь свое место в этом мире!» Да и в а н Горько усмехнулся. «Чужой среди демонов, чужой среди людей!» Но тут же его глаза резко потемнели, будто бы осознание собственной слабости еще больше разъярило. Сжал меня так, что я даже ахнула от боли. «Но мне не нужна ничья жалость, и твоя в том числе. От тебя мне нужны преданность и послушание». И раз ты не хочешь понять это по-хорошему, доходчиво объясню это по-плохому». У меня оставалось лишь несколько мгновений. Сознание уже угасало. И, наверное, даже хорошо. Ведь, может, хотя бы с бессознательной мной д э й в а н ничего делать не станет. Да только велика вероятность, что я и не очнусь уже больше никогда. И в отчаянном порыве в последний миг я сделала то, что до этого Сработало лишь однажды. Не так давно, хотя сейчас казалось, что чуть ли не вечность назад, когда я телепортировалась из с пальнирдана, о использовав его же магию. Тогда на моей стороне была леди д а м и л а а сейчас моим козырем стало то, что и играла теперь больше всего против меня. Королевская магия. Всего лишь доля секунды, чтобы Дэиван растерялся и ослабил хоть немного Неусыпный контроль над своей силой. И будет достаточно. Не было времени придумать что-то умнее. Я поступила ровно так же, как и тогда с Ирданом. Поцеловала. Физически не почувствовала абсолютно ничего. И уже на самой грани забытья все же успела в этот миг совершить главное. Вся моя магия, вся изначально принадлежавшая д е й в а н у мощь, в едином порыве рванула по той незримой связи, которую я так берегла все эти дни. Это стало последней каплей. Мир вокруг неумолимо заволокло темнотой бессознания. И так хотелось верить, что это не было игрой воображения, такой желанной иллюзией. Верить тому, что видела за миг до темноты уже ни одного д е й в а н а а будто бы его зеркальное отражение рядом. Лишь бы только мне это не почудилось. Эрдан Дверь тихонько приоткрылась, и тут же следом прозвучал знакомый голос. «Не помешаю?» Эрдан покачал головой. Пусть он сейчас никого не желал видеть и даже мать. но не стал это ей озвучивать. Императрица б и а т а вошла в погруженную в полумрак спальню, опустилась в кресло рядом с тем, в котором сидел Эрдан, но пока ничего не говорила. Принц тоже молчал. Все его мысли были сосредоточены лишь на одном – на лежащей на кровати девушке, от которой он не мог отвести взгляд. Казалось, Эвелина просто спала, только очень крепко. не шевелилась и даже ресницы не дрогнули ни разу за все то время, что за ней наблюдал. Каждый миг опасался, что она и дышать перестанет, но через внутреннюю связь чувствовал, Эви все еще жива. Уже сутки в таком состоянии, ровно с того момента, как он вернулся в материальный мир. И самое страшное, ничего нельзя сделать, н е передать Эви силы, н е подпитать магией. Все оказалось бестолку. Она, такая хрупкая и слабая, смогла вернуть его из небытия, а он в итоге оказался попросту бессилен ее спасти. Словно бы неведомая, непреодолимая магия не давала пробиться ничему извне. Как она? Императрица б и а т а первой нарушила царящую тишину, но все же старалась говорить приглушенно. Пусть громкие голоса все равно бы не пробудили Эвелину, но это было больше д а н и ю уважения. Что говорят целители? Наверняка ты ведь и сама знаешь, что они говорят. Ответил Эрдан и без т о л и к и р а з д р а ж е н и я Просто не видел смысла озвучивать то, о чем без сомнений его матери и так докладывают. Знаю, но хотела услышать, как к этому относишься ты. Пояснила она. Когда она придет в себя? «Может, в следующий же миг, а может и вообще никогда. Я понятия не имею, поверь». Эрдан у с т а л о потер глаза. Эмоции были на пределе, с трудом их контролировал. Но нечего срываться при матери, это все равно ситуацию не исправит. «Ты так мне ничего и не скажешь, да?» А вот она все же не выдержала, но в ее голосе не м е л ь к н у л о и тени укора, лишь грусть. Тоже будешь делать вид, будто все нормально и ничего из ряда вон не происходило? И что твоя Эвелин попросту не весть отчего без сознания? И это никак не связано с тем, что целую неделю здесь был вовсе не ты? Эрдан все-таки перевел взгляд на мать. Что? Она печально улыбнулась. Неужели ты думал, я ничего не знаю? Эрдан, вот зачем вы со мной так? Всю жизнь все скрываете. Что ты, что твой отец. Только он что-либо скрывает, потому что считает, будто это не мое дело, а ты просто пытаешься меня ограждать от всего плохого. Но толку? Я имею право знать правду. Я хочу знать правду, какой бы она ни была. Так где ты был целую неделю? И кто этот твой двойник, почти неотличимо на тебя похожий? Ее голос дрогнул. Вряд ли она догадывалась об истине. но явно же что-то предчувствовала. При всем понимании, что для матери правда будет слишком тяжела, Эрдан не стал отнекиваться, но все же должен был предупредить. «Я не хочу причинять тебе боль. Поверь, эта правда ничего уже не изменит, только лишний раз разбередит душу». «Все равно, я хочу знать», – решительно ответила императрица. «И так слишком много лжи плетется вокруг». «Всю жизнь плетется. Порой даже кажется, что жизнь только из этой лжи и состоит. Эрдан, прошу». Он шумно вздохнул. «Хорошо, как пожелаешь. Только учти, все это малоприятно». Мягко говоря. Как выяснилось, мирное соглашение с демонами в свое время было заключено при одном тайном условии. Они потребовали наследника королевской крови. И посланники Ирата, Как-то особой магией спровоцировали доселе немыслимое, двойню, близнецов. Императрица б и а т а тихо ахнула, зажала рот рукой, но ничего не сказала. Только Эрдан и без слов чуть ли не физически ощущал, насколько его матери сейчас плохо. Я и сам узнал об этом лишь несколько дней назад, именно от него, от моего брата-близнеца. собственноручно, нашим отцом, отданного д е м о н о м Тебе так попросту стерли память о его появлении на свет. Вот потому-то ты и не знаешь даже об еще одном сыне. Его имя Дэйван. Он, одержим ненавистью, и пытался избавиться от меня, отправив в небытие. И если бы не Эви... Если бы не Эви, я уже был бы мертв. Она все эти дни сохраняла мне жизнь». каждое мгновение отдавая свою собственную жизненную силу. И пусть я вернулся, но для нее это стоило слишком дорого. Вот, в общем-то, и все». Эрдан горько усмехнулся. «Если, конечно, упустить все те выражения, что мне уж очень хочется озвучить в адрес императора и посланников Ирата. И не только озвучить». На несколько мгновений воцарилась тишина. Эрдан пока ничего не говорил. Любые дальнейшие слова казались неуместными. Даже жалел, что вообще открыл матери правду. Вот каково ей узнать об еще одном ребенке, об этом вероломном обмане и неизмеримой подлости собственного мужа. Узнать все это сейчас, спустя столько лет, когда уже ничего не исправить. «Где?» Голос императрицы б и а т ы дрогнул. Она явно с трудом сдерживала с л ё з ы И то, скорее, не из-за самообладания, а банально от того, что услышанное слишком шокировало. «Где он теперь, Дэйван? Ты ты убил его, да?» Все же всхлипнуло. «Или не стал убивать сам и бросил в темницу палачам? Или...» «Нет, мягко перебил Ирдан. Он жив». Не стал уточнять, что, естественно, первым порывом было именно убить брата. Да и после сайр е с ы ш т в а н о м узнав правду, в один голос уверяли, что Эрдан еще десять раз пожалеет, что оставил н е г о д я я в живых. Но друзьям он все же не стал объяснять истинной причины такого глупого милосердия. Сказал лишь, что смерть Дейвана уж точно спровоцировала бы войну с демонами, а для империи... И так угроз сейчас достаточно. Но сейчас он все же тихо признался. «Я просто не хочу уподобляться отцу. Не хочу повторять его ошибок. Пусть д э й в а н ненавидит меня и с легкостью готов убить, но расправиться с ним – это точно не выход. Да, это глупо и недальновидно с моей стороны, и я и сам не верю, что что-то изменится. Но я не собираюсь становиться брата-убийцей. Я вышвырнул д э й в а н а отсюда». и понятия не имею, где он теперь. И даже не попытался с ним поговорить по-хорошему? Как-то не сложилось. Эрдан мрачно усмехнулся. В первую нашу встречу он со злорадством отправил меня в небытие, а во вторую я уже, только-только вернувшийся фактически с того света, был не настроен вести вежливые беседы. Тут же перед глазами встала, как в первый же миг в материальном мире он увидел именно Эви. Бледную, почти бездыханную в руках Дейвана. И то чудо, что и вправду брата в тот момент не убил, хотя и так потрепал изрядно, чуть по стене не размазал. Но, несмотря на все, хоть что-то хорошее Дейван все же сделал. Это ведь наверняка именно он убрал клеймо смерти у матери. Больше просто некому. Раз брат обладает магией самого Шиара, то кто знает, что ему подвластно? Он жив, как в трансе прошептала императрица б и а т а порывисто обняв себя за плечи. в с ё же жив. А как ты догадалась, что он — это не я? Насколько я понял, никто здесь даже не заподозрил подвоха. Я тоже поняла не сразу, но он смотрел на меня так, с какой-то горечью. Эрдан, да что же это такое? Не выдержала, закрыла лицо ладонями. «Как Хогар мог так поступить? Я просто не понимаю!» Эрдан тут же встал с кресла, подошел к матери и обнял. Ее плечи дрогнули, она горько расплакалась. И никакие бы слова утешения тут не помогли. Да и как тут утешить? Ничего же не исправить. Нельзя вернуться в прошлое и все изменить. Но можно изменить будущее. Слишком долго их жизнями играют. И пора уже марионеткам расправиться с самими игроками. Отомстить им за все. За сломанные судьбы, за эти слезы матери, за каждое злодеяние тех, кто возомнил себя хозяевами людей. И если Эви все же не очнется, даже допускать такую мысль не хотел, просто не мог. Банально потому, что на смерти Эви вообще все обрывалось. Сам мир будто бы перестал для него существовать. Эвелина Так странно и существовать, и не существовать одновременно. Зависнуть между жизнью и смертью, ничего не чувствуя, словно став лишь собственной тенью. Быть может, Эрдан испытывал то же самое в небытие? Казалось, только мысли о нем и не дают мне до конца раствориться в этой пустоте. Но никак я не могу погибнуть, так и не узнав, спасся он или нет. Неужели я теперь обречена вечность мучиться, сходя с ума от неизвестности? И не так пугала сама смерть, как тот факт, что в с ё возможно, было впустую. здесь не ощущалось времени как такового. Я никак не могла определить, сколько я уже в таком состоянии. Может, пару секунд, а может, уже и с т о л е т и я Ничего не менялось. И лишь мои мысли были единственным проблеском жизни в этой пустоте. Но явно ненадолго. Безумие от всего этого таилось настолько близко, и рано или поздно оно ведь точно меня настигнет. Потому в первый миг я даже не поверила в происходящее. Ощущение собственного материального тела было таким непривычным, что я не сразу распознала, что же вообще такое со мной случилось. Будто бы неведомая сила сковала мое сознание чем-то тяжелым, пленила его в некий кокон и не отпускает. Вокруг по-прежнему царила темнота. но тишины больше не было. Я услышала дыхание. Робкое, сбивчивое, будто я попросту разучилась дышать. Но это все же мое дыхание. Я бы просто разревелась от счастья, да только все равно бы не смогла. Еще слишком тяжело было снова привыкнуть к материальности. Эви. Уже один звук такого родного голоса Стряхнул меня, как удар током. Но ведь не послышалось же, правда? Как я боялась, что это все-таки безумие создает мне столь желанные иллюзии. э в е д ь ты слышишь меня? И следом знакомое теплоприкосновение. Кажется, ласково коснулся моей щеки кончиками пальцев. Мимолетно, едва ощутимо, но на контрасте с бесчувствием до этого Как огнем обожгло. Вовсе не неприятно, нет. Просто уж очень обостренно я сейчас в с ё воспринимала. Эрдан. Сама сначала не узнала свой голос. Настолько тихо и даже сипло он прозвучал. Глаза пока открыть не смогла. Но хоть заговорила. Уже прогресс. Он шумно вздохнул. Будто только сейчас его чуть отпустило какое-то непомерное напряжение. «Я здесь, я рядом. Сжал мою ладонь. Не бойся. Я все это время был рядом неотступно. Как ты? Если сложно пока говорить, не отвечай, не трать силы. Ты только пришла в себя. Нужно время, чтобы все твои чувства восстановились». А ведь я столько хотела у него спросить, и главное, столько всего сказать. Сказать все то, что столько времени умалчивала. Вряд ли, конечно, магический запрет куда-то исчез, но то, в чем я решилась признаться, этого запрета не касалось. И уже было совсем не страшно быть с э р д а н о м откровенной, даже если он лишь посмеется в ответ на мои слова о чувствах к нему. Просто то время, что он провел в небытие, что я была без сознания, все расставило по местам, заставляя понять одну простую истину. Никогда нельзя упускать ни единого шанса, ведь второго уже попросту может не быть. И нет ничего хуже мучиться от того, что что-то не сделал, в чем-то не признался кому-то, особенно тогда, когда этот человек потерян для тебя уже навеки. Но, увы, пока оратор из меня был никакой. Силы хоть и восстанавливались, но крайне медленно». да я по прежнему даже глаза не могла открыть но эрдан меня и не торопил говорил ласково успокаивающе но в то же время безотчетно чувствовалось что его спокойствие только видимость словно бы он едва сдерживается чтобы порывисто не стиснуть меня в объятиях и говорить говорить говорить как он боялся за меня как он рад что я все же жива хотя может влюбленное мне Просто уж очень хочется в такое верить. Эви, не волнуйся. Сейчас твое бессилие вполне нормально. Через магическую связь к тебе, к сожалению, по-прежнему никак не пробиться. Но целители делают все возможное, чтобы ты как можно скорее почувствовала себя лучше. Это вопрос лишь нескольких часов, не более. Но, может быть, ты чего-то хочешь? Только дай знать. Замуж. Едва слышно прошептала я. Но Эрдан все равно услышал. Явно оторопел. т Замуж? Кое-как, но я все же улыбнулась. «Мне нужна хоть какая-то гарантия, что ты больше никуда не денешься. Боюсь, второй раз я такое не потяну». Эрдан даже засмеялся, но тут же вдруг резко притянул меня к себе. Не сдержался все-таки. Жар его крепких объятий прошелся по телу обжигающей волной, словно встряхивая, пробуждая каждую клеточку от долгого сна. Эви, хриплый шепот тут же отдался д р о ж ь ю Сокровище мое, знала бы ты, я чуть с ума не сошел. Тогда мы квиты, уж поверь. Даже хорошо, что еще не все до конца чувствовала, иначе бы точно сейчас разревелось. Его тепло, его голос. Да ради одного этого момента все же стоило пройти через весь этот кошмар. С большим трудом, но все же удалось открыть глаза. И пусть в первый миг вокруг лишь расплывались хаотичные пятна, быстро прошло. Моя спальня. Я на кровати. И держащий меня в объятиях Эрдан точно мне не мерещится. А я ведь так боялась, что это всего лишь иллюзия, игра моего умирающего в пустоте сознания. Ведь все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нет, нет, еще не квиты. Эрдан едва уловимо касался поцелуями моего лица. И насчет замуж я полностью с тобой согласен. Мне тоже знаешь ли нужны гарантии, что ты не сбежишь из моей спальни, как уже столько раз делала. Так что придется тебе как можно скорее окончательно прийти в себя и уже начинать готовиться к нашей свадьбе». «Так быстро!» Я счастливо улыбнулась. Эрдан чуть отстранился, но из объятий меня не выпустил. Серьезность в его серых глазах вмиг насторожила. «Эви, полуночный бал уже завтра».